Глава двенадцатая Олит Пайн Полупри и посмотрел на нее, прищуриваясь, словно не узнавая посетительницы. Что вам угодно? Она собрала всю свою силу воли, чтобы подавить волнение. Разве милорд не узнает меня? Он медленно встал и подошел к ней. Мисс Лайн? Мисс Лайн, милорд. Я пришла, чтобы... Он перебил ее, указывая на кушетку. Могу я просить вас присесть или... «Вы боитесь меня?» Призвительно вскинув голову, Эмма уселась, а затем, глядя прямо в глаза капитану, продолжала. «Итак, я у вас, милорд, а вы...» «Вы, конечно, думаете, что ваша игра удалась вам. Какая игра?» «Подлая игра, милорд! Игра Давида с Версавией!» Версавия в библейской мифологии — одна из жен царя Давида, мать Соломона. Давид, царь израильская, иудейского государства в конце II века до нашей эры Провозглашен царем Иудеи после гибели Саула. По библейской легенде, юноша Давид победил великана глиафа Не помню этой истории, — небрежно сказал капитан, опускаясь в кресло против нее. — Уже много времени прошло с тех пор, как я бегал в школу. Давид влюбился в Версавию, но она была женой Урии, а Урия был на чеку. Чтобы овладеть Версавией, Давиду надо было устранить Урию. — Ну, и он так и сделал? — Он так и сделал. Он послал его на войну, приказал убить его, а затем взял Версавию в жены. Эмма еще пристальнее уставилась в глаза капитана. Его веки дрогнули, но кроме этого он и не выказал ни малейшего волнения. — Ну а дальше, — сказал он, — право не понимаю, к чему вы рассказываете мне эту старую историю? Рядом с Эммой стоял стол, на котором лежал кинжал, видимо, служивший для разрезания книг. Эмма взяла его и принялась рассеянно вертеть в руках. С той поры эта старая история неоднократно повторялась. И даже теперь находятся подражатели. Например, лорд, капитан военного судна, влюбляется в бедную девушку. Разве это невозможно? Пайн спокойно кивнул. Разумеется, это вполне возможно. Но у нее был друг, который охранял ее — — Был друг, а разве он перестал быть им? Его самого больше нет. Как же устранил лорд этого неудобного друга? Сэр Джон медленно встал. — Так вы думаете, мисс Лайон, что я завербовал Тома Кидда, чтобы разлучить его с вами? Эмма тоже встала. Они стояли, впиваясь друг в друга взорами, как два дуэлянта, готовых ежеминутно сделать выпад. Да, я так думаю. — резко крикнула Эмма. — Вы подкупили миссис Джипсон, чтобы она приняла меня. Вы надеялись с ее содействием добраться до меня. — Но вы заметили, что Том мешает вам? — И устранили его. — Быть может, это было и не совсем так, мисс Лайон. Тег, может быть, еще прежде рассказывал мне о человеке, притворявшемся коллегой, чтобы улизнуть от обязанности служить королю, но пусть так. «Предположим, что все случилось именно так, как вы думаете? Дальше что?» Насмешливый тон капитана взорвал Эмму. «Я знаю, что бедная девушка ничего не может поделать с могущественным лордом. И все же я не совсем бессильна. Давид мог убить Урию, но он не мог бы соблазнить Версавию, если бы она не захотела быть соблазненной им». Она с вызывающим видом посмотрела в глаза сэра Джона, И от этого взгляда его лицо густо покраснело. Вдруг он бросился на Эмму и вырвал у нее из рук кинжал, рукоятку которого она нервно сжимала. «К черту игрушки!» — крикнул он. «Мы здесь не в театре!» Он прошелся несколько раз по каюте. «Давайте поговорим разумно. Вы хотите, чтобы я отпустил вашего друга?» «Пожалуй. Какое мне дело до этого человека?» Но я уже говорил вам, что я влюблен в вас и хочу обладать вами. Скажите «да», и Том Китт может идти куда хочет. Я дам ему паспорт, который охранит его от вторичной вербовки. Я исполню все ваши желания. Я возьму отпуск и уеду отсюда, когда вы пожелаете. После этого вы будете опять свободны. В качестве вознаграждения вы получите сто фунтов. Эмма выслушала его, не перебивая, и затем сказала с ледяным презрением — Вы хотите купить меня на время? Значит, вы предлагаете мне коммерческую сделку. Называйте это как вам угодно. Я моряк. И не привык гоняться за красивыми словечками. Моряк? — повторила Эмма с резкой иронией. Но ведь сэр Джон Уоллет Пайн, насколько я знаю, еще и дворянин тоже. К дворянину я и хотела обратиться, когда пришла сюда, а вместо дворянина нашла плутоватого лавочника. Неужели вы, милорд, и в самом деле думаете, что у вас достаточно средств, чтобы купить мою честь? — Да я лучше отдамся последнему из ваших матросов, чем вам, пятнающему королевский мундир, — сверкая глазами, бросила на капитану это оскорбление, а затем хотела пройти к двери. Но он не пропустил ее. Натянуто улыбаясь, он простер к ней руки и хотел схватить ее. Тогда Эмма изо всей силы ударила его по лицу. С диким криком бросился сэр Джон на нее, но в тот же момент на палубе поднялся страшный шум. Послышались тревожные голоса, прогремел выстрел. Перед капитанской дверью появился офицер, который крикнул что-то, чего Эмма не поняла. Капитан бросился наверх и громким голосом стал отдавать распоряжение. Когда Эмма вышла на палубу, она увидела, что от корабля отваливает лодка с тегом и шестью матросами, причем они изо всей силы налегли на весла. Далеко впереди них плыл Том. Его голова, еле видная над поверхностью воды, быстрыми скачками неслась к берегу, а на берегу собралась большая толпа, которая ободряла беглеца криками и осыпала преследователей матросов проклятиями. Если Тому удастся добраться до берега, он будет спасен, — подумала Эмма. Тогда он исчезнет в толпе, которая живой стеной встретит преследователей. Эмма поняла, что побудило Тома бежать, и тотчас сообразила, что если он освободится, то сэр Джон потеряет всякую власть над ней. Значит, Том готов был сам погибнуть, лишь бы спаслась она. Горячее чувство вспыхнуло в Эмме к нему, Когда, опираясь на перила, она следила за головой, которую с каждым ударом весел догоняла лодка. Вдруг она громко вскрикнула. Том был на берегу и выпрямился во весь рост. Сотни дружеских рук протянулись к нему навстречу. Но лодка одним взмахом весел подлетела к нему, и боцман Тегг пустил в Тома веслом. Том вновь упал в воду. Матросы кинулись на него и втащили его в лодку. Сэр Джон мрачно улыбнулся, когда Тома положили связанным к его ногам. — Поднять карательный вымпел! — скомандовал он. — Дезертира к решетке! Ботсман-тек! Девятихвостку! Сопровождаемый отчаянными криками ярости, стоявшей на берегу толпы, по главной мачте полз вымпел. Матросы сорвали с Тома платье и привязали его к решётке. Широким полукругом встала команда, на верхней палубе выстрелись солдаты. Эмма была в остолбенении. Она видела только Тома и широко раскрытыми глазами смотрела на него. Яркие лучи солнца падали на гибкое, стройно сложенное тело. Упрямо и гордо держалась голова, на крепкой шее высоко поднималась широкая грудь, мощно надувались мускулы рук, под давлением веревок. Насколько хватил вырез матросской рубашки, шея была темно-коричневого цвета и блестела матовой бронзой. Но спина и тело были нежны, как грудь молодой девушки, белы, как лебединый пух. Красиво было это крепкое, цветущее тело. Странно должно быть, когда по белому ослепительному мрамору потечет красная кровь. Боцман Тег подошел с девятихвосткой, В руках и широко расставив ноги, отсалютовал сэру Джону. Тот откозырял. «Этот парень вчера расписался на вашем лице, Боцман. Ну-ка, покажите свой почерк и внушите ему надлежащее почтение». Тег осклабился. «Да ведь и выйденного яйца не стоит то, что прописал мне вчера паренек. А вот я собираюсь написать ему красное письмо» и припечатать королевской печатью. Он нежно погладил кожаные ремни кошки. — Сколько строк прикажет ваша светлость? — Дюжину вдоль, дюжину поперек. — Всего, значит, две дюжины. — Да вознаградит Господь вашу светлость за милость, которую вы оказываете оскорбленной чести своего боцмана. Канонир. Считать удары. Тег снова отслютовал и затем скинул куртку. Закинув назад верхнюю часть туловища, он встал сзади Тома, правой рукой сжимая рукоятку кошки, а левой придерживая концы ремней. На одно мгновение он замер в этой позе, словно хищный зверь перед прыжком. Но вдруг он ринулся вперед и ударил. Со свистом и щелканием прорезал бич воздух и впился в тело Тома. Последний взвился кверху, его ноги и руки изо всей силы дернули за канаты. Но затем он снова паник. Дрожь пробежала по его телу. Однако ни единый звук не сорвался с его уст. По полукругу пробежал рокот одобрения. — Раз! — хриплым голосом сказал канонир. — Парень-то неплох! — воскликнул сэр Джон, улыбаясь. — Он не куксится и не воет, как другие, которых в первый раз поглаживают кошечка. Дальше, Тег. После первой дюжины Тег сделал паузу. Он принялся вытирать с олба и подошел к Тому, чтобы поближе рассмотреть свою работу. От затылка к низу, по спине Тома, шли бесчисленные узкие полоски, налитые кровью. Сэр Джон тоже подошел поближе. Ужасен был его вид. Сверкая глазами, с вытянутой вперед уродливой головой, широко раздувающимися ноздрями, он смотрел на вздрагивающее тело. Его челюсти ходили ходуном, словно перемалывая камни. — Плохая работа, боцман! — с бешенством крикнул он. — Что же мне, посадить вас на неделю без водки, что ли? — Секите крепче! — И поперек! — Я хочу слышать его голос! Казалось, что угроза вдохнула новые силы в Тегга. Он неистово взмахнул бичом. Под поперечным ударом дряблое мясо лопнуло бесчисленными маленькими квадратиками, и из них брызнула кровь, словно из разом открытых ключей. — 13 сказал канонир. Последовала томительная тишина. Безмолвно висел Том на канатах. Потом... Среди этого страшного молчания от разодранного тела донесся вдруг тихий, жалобный звук, словно всхлипывание маленького ребенка. Бледная, почти бездыханная ринулась Эмма вперед. — Пощадите, милорд! — крикнула она, кидаясь на колени перед сэром Джоном. «Пощадите — Пощадите! Луч радости сверкнул из его глаз. — А, теперь ты захотела! — шепнул он ей на ухо. — Теперь захотела! Она безмолвно закрыла лицо руками. Глава тринадцатая Подъехала карета. Лакей открыл дверку. Рука об руку с молодой и крикливо одетой девушкой вышла из дома мисс Келли. Смеясь и перешучиваясь, они прошли узким подъездом, обмениваясь нежными взглядами. Они приподнимали подолы шуршащих шелковых платьев, чтобы не запачкать их сырой тротуар в это туманное октябрьское утро, показывая при этом изящную обувь и вышитый край нижних юбок. Очевидно, они ехали по магазинам. Мисс Келли, чтобы похвастаться красотой своей едва вышедшей из детского возраста подруги, последняя, чтобы согреться в лучах нового великолепия. Едва год прошел с тех пор, как Эмма шла этим самым порталом, об руку с этой же самой красавицей-женщиной. Королевский сын шепнул ей на ухо нежные слова. Это было в ночь посещение клуба адских огней. А теперь уж не кинутся ли ей вперед, отдаваясь смутной надежде, которая привела ее сюда. Но когда она вновь увидела мисс Келли, ее решимость упала. Она просто прикажет лакеям прогнать ее или кинет ей золотую монету, милостыню. Да и было слишком поздно. Мисс Келли уже сидела в экипаже рядом со своей подругой, и, тесно прижавшись друг к другу, они ехали прочь. Все могли они себе позволить. Надо всем издеваться. Все не спровергать безнаказанно. А вот она, Эмма. Только не думать, не думать, что пользы от дум. Они не дадут хлеба от голода платьев от холода, защиты от страданий. Она сошла бы с ума, если бы не перестала думать. Эмма вышла из уголка, в котором поджидала мисс Келли, и нырнула в туман. Она покачивалась, словно пьяная, бормотала какие-то непонятные слова, наталкивалась на встречных прохожих. Они останавливались и осыпали ее ругательствами, они смеялись. Не все ли ей равно? Магазин Мадам Болье был на прежнем месте, и зеркало на витрине тоже. Это серое лицо с провалившимися глазами, это трясущаяся от холода фигура в разодранном платье, и это Эмма Лайен, красавица Эмма Лайен, дальше. И в магазине мистера Кентна все по-прежнему, роскошная выставка, высокопоставленные клиенты, приказчицы в черных платьях. На возвышении, где сидела когда-то Эмма, виднелась блондинка с хорошеньким, довольным лицом. Не попытаться ли войти? Мистер Кен прогонит ее, но его жена... У нее было сострадательное сердце. Лучше обождать, пока она спустится в магазин. Что нужно городовому? Она мешает? Заграждает дорогу благородным господам? Ха! Плевать она хотела на благородных. Все они подлецы. Проходить? Дальше. Дальше. Полил дождь, но Эмма почти не чувствовала сырости. Сколько раз ей приходилось промокать насквозь в эти дни, но холод заставлял ее страдать. А тут еще эти голодные спазмы в желудке. Вдруг она вспомнила, утром она тайно припрятала кусок хлеба в кармане от завтрака мужчины, у которого провела ночь. Хлеб должен был быть в кармане. Она нашла хлеб и стала есть, есть медленно, маленькими кусочками а движении челюстей ей стало лучше. Бодрее зашагала она дальше. На мосту ей уже два раза повезло. Матросам буксиров приходилось проходить по мосту, когда они пробирались в город. Может быть, она понравится кому-нибудь из них, и ее возьмут. Кроме того, там, на углу. Крыша дома выдавалась навесом, под которым можно было укрыться от дождя но место было уже занято. Там сидела молодая, бледная, видимо, недавно только оправившаяся от болезни женщина. Около нее прикорнул пятилетний мальчик, прижимаясь трясущимся от холода тельцем к чахлой груди матери. Силы оставили Эмму. Она села на тротуарную тумбу. Дождь распустил ей волосы, и с них потоками бежала на колени вода. Каждый раз, когда на мосту показывался человек, мальчик срывался с места и подбегал к прохожему с протянутой рукой, а женщина стонала из угла. «Бедная больная мать! Лишенный отца мальчик!» Почти каждый раз мальчику подавали. На «М» уже никто не обращал внимания. С улицы показалась какая-то высокая, кренастая женщина с большим дождевым зонтом и сумкой. Позади нее шел мужчина, ощупывая палкой дорогу перед собой. Его вела маленькая девочка. Молодая женщина встала из-под навеса, сыпала собранную милостыню в сумку женщины под зонтиком, взяла мальчика и ушла. Ее место занял слепец с маленькой девочкой. Из-за моста показался экипаж. Девочка с протянутой рукой подбежала к карете, причем чуть не попала под колеса. Из кареты послышался крик. Окно распахнулось, из него показалась голова нарядно одетой дамы. — Бедный слепой отец! — закричал мужчина из-под навеса. — Лишенный матери ребенок! Дама бросила у девочки золотой, и карета двинулась дальше. Эмма залилась резким язвительным хохотом. Как глупа жизнь! Как она груба и пошла! Вся она состояла лишь из сплошного обмана. она продолжала смеяться, как вдруг кто-то тронул ее за плечо. Эмма обернулась. Перед ней была высокая, кренастая женщина с зонтом и сумкой. — Это лицо! — Мисс Лайон! — вскрикнула женщина. Эмма вскочила с тумбы. Вся кровь хлынула ей в голову, она высоко взметнула руку, чтобы ударить женщину по лицу. Но вдруг все ее тело охватило что-то вроде судороги, и рука бессильно упала вниз. Перед глазами Эммы забегали красные огни, что-то большое, темное навалилось на нее. Она невольно пригнулась и испуганно вскрикнула. Сейчас же, вслед за этим, она почувствовала глухой удар. Все исчезло для нее в страшном тумане. — Вы упали, словно полено. — Важничая, — промолвила миссис Джипсон, — ваше платье было до того мокро, что нам пришлось разрезать его, чтобы снять с вас. — А прелестные зубки вы так судорожно сжали, что я только с трудом могла влить вам немного бульона. Разве вы в самом деле не помните? Эмма с наслаждением потянулась на мягких подушках кровати. Ее взор скользнул по маленькой роскошно обставленной комнате жадно вдыхала на теплый воздух ничего не помню, — тихо ответила она сколько времени я уже здесь я нашла вас на мосту в пятницу а сегодня понедельник значит вы проспали почти трое суток а где я в хороших руках мисс лаен у меня в моем доме в геймаркете геймаркет что такое она слышала об этом геймаркете разве она не боялась всегда попасть туда «У вас?» Она перевела взор на окна. На спущенных занавесях виднело что-то вроде тени от решетки. «Что вам нужно от меня?» «Как вы осмелились затащить меня сюда?» Миссис Джипсон нежно погладила исхудалую ручку Эммы. «Ведь я всегда любила вас, мисс Эмма. Правда, я провинилась перед вами, когда помогла сэру Джону, но готова исправить причиненное вам зло». Ведь я поступила так не по злобе, а из-за нужды. Сэр Джон хорошо платил, а с нашим эйвенским лебедем дела шли плохо. Деньги сэра Джо отсрочили катастрофу лишь на несколько месяцев, ведь потом моему бедному милому мужу пришлось поплатиться, и он сидит в долговой тюрьме. Но а я? Что делать бедной женщине когда она остается одной? Дети на мосту. Это дает мало дохода. Да и приходится делиться. Мне только и остался вот этот дом. Если бы мне прежде кто-нибудь сказал, что я в таком ужасном доме... Но что с вами, мисс лайн Неужели вы боитесь, что я заставлю вас сделать что-нибудь такое, чего вы не пожелаете? Я не буду толкать вас на крайность. Ведь и ребенку видно, что вам пришлось испытать много тяжелого. Хотя я не понимаю. Сэр Джон всегда был таким благородным человеком. Вы разошлись с ним? а потом «Ваш бред, вы говорили о ребенке». Она испуганно замолчала, Эмма вскочила с кровати и дико смотрела на нее. «Молчите! Вы хотите свести меня с ума? Я хочу уйти отсюда. Где мое платье? Подайте его сюда». «Но, дорогая, милая мисс Эмма, ведь я уже сказала вам, что нам пришлось разрезать его». — В таком виде вы не можете выйти на улицу. Я не хочу лежать в этой кровати беззащитной против того, кого вы пошлете ко мне. Поняли? Я не желаю больше одеваться. Глаза Эммы дико забегали по комнате. Вдруг она схватила ножницы, лежавшей на подоконнике. — Оружие! У меня есть оружие! Ну, теперь посылайте его сюда. Посылайте человека, которому вы хотели продать меня. Миссис Джипсон бросилась к двери, опасаясь нападения, но затем осторожно вернулась. Ей удалось, наконец, успокоить Эмму, но ножниц девушка не выпустила из рук. Горничная принесла в ванну, затем теплой воды, ароматное мыло, полотенце, щетки, гребни. Посредине комнаты она послала мягкий ковер. У стены против кровати стояло громадное зеркало. В воду миссис Джипсон влила духи, аромат которых наполнил комнату. Эмма следила за всеми этими приготовлениями с приятным чувством. Волны ароматов вызывали в ней воспоминания, ей пришли в голову покои, в которых в течение двух месяцев она ежедневно брала ванны, массируемая мягкими руками камеристки, утопая в ароматах обожаемая сэром Джоном. Слезы выступили у нее на глазах. Затем она улыбнулась самой себе. «Что за глупое существо человек?» Несчастье ожесточает его до ненависти и самоуничтожения. Аромат надушной воды вызывает у него слезы. Наконец она осталась одна. Она вскочила с постели и заперла дверь, а затем поспешно села в ванну. Она лежала, не двигаясь. Ей казалось, будто ее кожа высохла от долгой сушки и теперь всасывает вместе с пряной жидкостью новые силы — свежую кровь. Она вышла из ванны, Села на ковер, чтобы вытереться, и затем голая подошла к зеркалу. Долго смотрела она на себя, оценивала каждую линию, каждый мускул. Она все еще была прекрасна. Быть может, прекраснее, чем прежде. Прошлое не оставило на ней следов. То, что смотрела на нее из зеркала, было белоснежным телом непорочной девственницы. В этом теле была вся ее сила. Только бы ей улыбнулось счастье. Уж она использует свою силу, использует лучше, чем в прошлый раз. На стуле у кровати лежали белоснежное белье и шелковое домашнее платье нежного цвета. Она медленно оделась, причесала волосы на голове мягкой огневой волной. Она была теперь совершенно спокойна и не боялась больше. Спрятав ножницы под платьем, она отперла дверь и позвонила. — сейчас же вошла миссис джипсон и горничная и принялись приводить комнату в порядок затем они внесли накрытый стол и поставили его на ковер из под крышек блюд несся ароматный запах горячих кушаней из серебряного ведерка со льдом выглядывала бутылка французского шампанского стол был накрыт на две персоны эмма насмешливо улыбнулась и сев за одним прибором указал на другой ну господин Почему он не идет? Миссис Джипсон с боязливым смущением посмотрела на Эмму, но, заметив, что та спокойна, улыбнулась. — Я ведь знала, что вы будете умницей. — Войдите, сэр! Мисс Лайон ожидает вас! И, склонившись к уху Эммы, она шепнула. — Будьте разумны, дитя мое! К вам идет ваше счастье! Счастье! — Господин... Вошел.